Страна Анаулов По существу совершилось открытие новой страны к югу от устья Анадыря, у нижней границы анадарского залива. Здесь, у края земли, жили кереки — бесстрашные охотники за моржами. Дежнев впоследствии еще не раз встретился с ними в боях за обладание знаменитой анадарской отмелью. А пока двадцать пять полураздетых, истомленных людей бродят вокруг разбитого коча, вытаскивая из-под его обломков все то, что может пригодиться им в их, может быть, последнем страдном пути. С коча сняли все, что можно было взять с собой. Даже остатки казенной пищи и бумаги, о нехватки, которые Семён Дежнев не раз потом вспоминал на Анадыре. «И пошли мы все в гору». Сами пути себе не знаем, холодные, наги и босы. А шел я, бедная семейка, с товарищи до Анандеры реки ровно десять недель, и попали на Анандер реку внизу близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет, и с голоду мы, бедные, врозь разбрелись». И вверх по Анандаре пошло 12 человек. И ходили 20 дён. Людей и аргишниц дорог иноземских не видали. И воротились назад. И не дошед за три днища достану, обночевались. Почали в снегу ямы копать. Так напишет Дежнёв через семь лет после этой страды. Фома Семёнов-Пермяк. Один из первых разведчиков Нижнего Анадыря, проживший потом 33 года в новой стране, стал отговаривать товарища от ночевки в снежных могилах. На его зов поднялись лишь Иван Зырянин и сидор Емельянов из Великого Устюга. Остальные люди от голода не могли и шагу шагнуть. Слабыми голосами просили они передать Дежневу, чтобы он хоть постеленка спальная, да худую одежонку прислал. и немного еды, чтобы добраться им до стана. Фома Пермяк и Емельянов пришли к Дежневу, а Иван Зырянин отстал от них и погиб. Через несколько дней пришла на камень помощь от Дежнева и принесла с собой последнее его шубное одеялишко, но людей, погибавших в снежных ямах, уже не нашли на том месте, где их видел Фома Пермяк. Они исчезли. Дежнёв решил, что их иноземцы развезли. Имена девяти героев, оставшихся на камне, неизвестны. На Дежнёвском стане или еще в пути от места кораблекрушения погибли приказчики Василия Гусельникова, Бессон Астафьев и Афанасий Андреев. Вскоре у Дежнёва от двадцати пяти людей, выброшенных с ним вместе на берег Анадорского залива, осталось всего двенадцать. имена десяти из них известны вот они семён дежнев фома семенов пермяк павел Какаулин, сидор емельянов иван пуляев михаил захаров терентий курсов елфим меркурев мизея петр михайлов артемий солдат солдатка как провели они первую зиму в низовьях Анадыря, в жалкой хижине, построенной из лесоплавника Прожили, а весной 1649 года стали даже лодки строить, чтобы на них проникнуть вглубь страны. И наступило время новых съемных боев. Тогда было открыто племя анаулов, жившее на среднем течении Анадыря Сысканные Чуванцы и ходынцы Они давно исчезли с лица земли, так же, как и шалаги и Омоки, и Онкелоны. Но в списках людей Анадорского острога за 1681 год, где перечислены имена некоторых бывших спутников Дежнева, мы найдем упоминание о погромных женах казаков. Фома Семенов-Пермяк, например, доживал свой век С венчанной женой, а наулкой — устиньицей. У дежнёвца Панька Лаврентьева была жена Настасья Ходынка, Из племени чуванцев в избу Васьки Игнатьева пришла домна, С которой он венчался по закону. Чукчанки, корячки, омочки, юкагирки, пусть неволей — делались подругами русских людей на Анадоре, качали в колыбелях из оленьих шкур, русоволосах и черноглазах детей.